Власть уже спит. Время от времени похрапывает бедняжка. У нас все уже спят. А я лежу такой большой, большой и сильный, и думаю о своём бессилии. Уже в ту последнюю встречу я особенно остро ощутил его. А до этого доверчиво полагал, что всё в моей власти. Людвиг ведь никогда не сделал мне зла. Почему же при всём моём желании я не мог снова с ним сблизиться? Оказалось, сие от меня не зависит. Не наше отчуждение, не наше сближение. Тогда я надеялся, что время всё рассудит, а оно всё текло и текло. С момента нашей последней встречи прошло 9 лет. Людвиг меж тем доучился, получил отличное место, стал серьёзным учёным в интересующей его области. Я издали слежу за его судьбой, слежу с любовью. Не могу считать Людвига ни своим врагом, ни человеком чужим. Это мой друг, но друг заколдованный. Словно в основном в нём повторяется сюжет сказки, где невеста принца обращена в змею или лягушку. В сказке всегда побеждает верное терпение принца. Однако время пока не может рассеять колдовских чар. Я не раз узнавал, что мой друг наведывался в наш город, а ко мне так и не зашёл. Сегодня я встретил его, но он увернулся от меня. Чёрт, Людвиг. Всё началось с тех пор, как мы в последний раз виделись и говорили. Год от году я все сильнее чувствовал, как вокруг меня сгущается одиночество, а внутри меня прорастает тоска. Чем дольше, тем больше скапливалось усталости, и чем дальше, тем меньше становилось радости и успехов. Ансамбль ежегодно выезжал в свои заграничные турне, но приглашений все убавлялось, а нынче нас уже почти никуда не зовут. Работаем без устали, причем все напряженнее, но вокруг нас установилась тишина. Стою в пустелом зале. И кажется мне, что именно Людвиг наслал на меня это одиночество, ибо на одиночество человека обрекают не враги, а товарищи. С тех пор я стал чаще выходить на дорогу посреди мелких полосок земли, на дорогу, где на меже растет одинокий шиповник. Там я встречаюсь с последними верными друзьями, там дезертир со своими молодцами, там бродячий музыкант, и там же за горизонтом деревянный домишко, а в нем власта, бедная девчоночка. Дезертир называет меня королем и обещает в любое время взять под свою защиту. Стоит мне только прийти к кусту шиповника. Там мы, дескать, всегда отыщем друг друга. Так просто обрести покой в мире фантазий. Но я всегда тщился жить в обоих мирах одинаково, одновременно, и ни одного не покидать ради другого. Я не вправе покинуть реальный мир, хотя в нем всегда терплю поражение». Кто знает, может вполне достаточно, если мне удастся осуществить то единственное, то последнее. Вручить свою жизнь как послание, ясное и понятное, одному единственному человеку, который примет его и передаст дальше. До этого я не имею права уйти с дезертиром к Дунаю. Этот человек, о котором я думаю, моя единственная надежда после всех поражений. Сейчас он отделен от меня стеной и спит. Послезавтра он сядет на коня. Лицо у него будет закрыто лентами. Его будут называть королём. Поди ко мне, сынок. Я засыпаю. Тебя будут называть моим именем. Я буду спать. Хочу во сне видеть тебя вверху.